Ту же ауру человеческой массы, но более чистую и сублимированную возвышенное потливое качество, можно было получить в соборе, где Гринуй 24 декабря развесил по скамьями свои пробные флажки и откуда забрал их 2 декабря, после того, как над ними было отсижено не меньше семи обеден. На этих обрывках ткани, впитавшей атмосферу собора, запечатлился жуткий конгломерат запахов прогоркалого пота, менструальной крови, влажных впадин под коленами и сведенных судорогой рук, смешанных с отработанным воздухом дыхания тысяч поющих хором и шепчущих молитвы глоток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 Он отказался от того, чтобы овладеть целиком каким-то живым человеком и переработать его по правилам парфюмерии. Это было бы всегда связано с риском и не дало бы новых результатов. Он знал, что теперь он овладеет техническими приемами, которые позволяют насильно отобрать у человека его аромат. И это не нуждалось в новых доказательствах. Запах человека сам по себе был ему тоже безразличен,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 Она сохранила за собой доброе старое имя Арнольфи, сохранила неразделенное имущество, финансовое руководство делами и ключи от подвала. Дрю ежедневно исполнял свои сексуальные обязанности, а потом освежался вином. А Гринуй, хотя и оказался первым и единственным подмастерием, выполнял основную часть навалившейся работы за неизменно маленькое жалование, скромное питание